Пожалуйста, прочитайте, сказал Джеррик. Ладно. Здесь сказано: Ага. Я обвиняю себя за то, что произошло. Я знаю, они посадят вас в тюрьму на долгое время, если не лишат вас жизни. Я боюсь, что у вас мало надежды на оправдание, и поэтому я должна сказать вам, Джеррик, что люблю вас, что мне не хватает вас, что я всегда Буду вас помнить. Хм, без подписи, что очень умно. Хотя, с другой стороны, вообще неосторожно писать подобные вещи. Джерик снова улыбался. А я знал, что она любит меня. Я придумаю, как спасти ее, даже если лорд Джегет не поможет мне. Мой дорогой мальчик весомо произнес мистер Гриффитс, Вы должны помнить серьёзность вашего положения. Очень много шансов за то, что они приговорят вас к виселице. Да, сказал Джэрик. Между прочим, мистер Грифиц, что из себя представляет этот ритуал вешения? Можете объяснить мне? Мистер Грифиц вздохнул, встал и молча покинул камеру. Джэрика в третий раз привели в его ложе. Поднявшись по ступенькам, он увидел лорда Джегеда и других, занимавших в свои кресла. Вошли двенадцать мужчин и сели на свои места. Один из мужчин с фальшивыми волосами стал читать список имен, и каждый раз, когда он называл имя, один из двенадцати человек отвечал «Да», пока не были названы имена всех двенадцати. Затем встал другой человек и обратился к двенадцати. «Джентльмены присяжные». Вы пришли к согласию о вашем заключении? Один из 12 ответил: "Да". Считаете ли вы заключённого под стражей виновным или невиновным? На мгновение глаза всех 12 обратились на джерика, который уже почти не проявлял интереса к остылевшему ритуалу. "Виновен". Джерик вздрогнул. Когда руки двух охранников упали на его плечи, он с удивлением посмотрел на каждого из них. Лорд Джэггер спокойно посмотрел на Джэрика. У вас есть что сказать, пока приговор не оглашён? Джэрик ответил устало. Джэггет, прекратите этот фарс. Давайте заберём миссис Ундервуд и отправимся домой. обвиняемому нечего сказать в своё оправдание я понял что вам нечего сказать отчеканя лорд джеггер полностью игнорируя слова джарика один из мужчин рядом с лордом джариком протянул ему квадратный предмет из чёрной ткани который тот осторожно поместил поверх своих белых фальшивых волос около лорда джеггера появился преподобный лоуденс одетый в чёрную мантию Он выглядел ещё печальнее, чем обычно. Вас признали виновным в соучастии в жестоком убийстве невинного служащего отеля, который вы хотели ограбить, монотонным голосом произнёс лорд Джеггер, и в первый раз Джеррику показалось, что он заметил блеск юмора в глазах друга. Значит, это была шутка в конце концов. Джеррик улыбнулся в ответ. «Следовательно, я должен приговорить вас!» «Ха-ха!» — закричал Джерик. «Это вы, Джегет!» «Тише!» — воскликнул кто-то. Звук голоса лорда Джегера продолжался сквозь слабое бормотание голосов в суде, пока он не закончил словами «Господи, помилуй вашу душу!» Преподобный Лоуденс сказал «Аминь!» охранники потянули Джеррика к выходу. "Увидимся позже, Джэггер", закричал Церек. Но Джэггер снова игнорировал его, повернувшись спиной и что-то тихо говоря преподобному Лоуденсу, скорбно качая ему головой. "Никаких угроз. Они не приведут ни к чему хорошему", сказал один из охранников. "Пойдём, сынок". Джерик смеялся, пока его вели снова в камеру. Действительно, я потерял своё чувство юмора.